«Вашей уверенности можно только позавидовать», — отозвался Клемент. «Доброе дело», — задумчиво продолжал он. «Как много людей вкладывают в это понятие совершенно разное содержание. Я, например, знаю твердо. Царство Флавиев наверняка погибнет. И также твердо знаю я, что есть другое царство, которое прибудет вовек. Услышав эту высшей степени неримскую мысль, да еще высказанную на неряшливой латыни, Квинтилиан ничего не ответил. Клемент же тотчас спросил себя, зачем он ее высказал. Это было совершенно излишнее признание. Одна из тех бесполезных демонстраций, которые Иаков, чудотворец и Дометилла строго осуждали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 и если сердце дометило сжималось от страха, Клемент ждал с возвышенным бесстрастием. Примерно через две недели после того разговора с Квинтилианом в имение под явился курьер и привез письмо, в котором Домитиан с подчеркнутым дружелюбием просил Клемента поскорее прибыть на палатин для доверительного разговора.